Глава 52 Как дела? Не скучно на работе. Не прошло и пяти часов. Айда, Светка, айда, умничка моя. Но не только же мне плыть в самом деле. И какое информативное сообщение, ну сказка, прям: Не скучно, Светик! Если ты интересуешься, но боишься спросить, шпилился ли я, с Ритой, то, конечно же, нет. Контактировал, да, но даже не обнимался, а во всем виноват вчерашний чеснок. «Дела средней паршивости, всем резко захотелось болеть перед праздниками. Прям рвут статистику. Ты уже по мне соскучилась?» «Спасибо, чесноку. И да, наверное, соскучилась. Как бы мне не хотелось этого признавать. На лекции скучно, точнее, мне неинтересно. Хочется поскорее на смену». «Ну, предположим, не на смену, а ко мне. Только хотела щелкнуть пальцами, вот она, полная победа, но следом прилетело следующее сообщение». Хотя позади меня сидит Олег и по-прежнему зовет меня за город. Так что не думай, что мне не на кого подышать чесноком. Ну, подышишь ты у меня. Принимаюсь строчить в ответ СМС, как снова получаю следующее. Я просто не хочу ни на кого дышать. И из за город уже не хочу. Но раз ты меня дразнишь Ритой, я тоже буду. Дитё-дитём. А я не лучше. Возможно, сейчас даже хуже. Стираю набранное сообщение и тут же отправляю другое. «Я не буду дразнить тебя Ритой. Это было глупостью с моей стороны. На самом деле я пытался сказать, что я с ней не шарюсь, вот и все. Не мой тебе совет, заканчивай говорить об этом тупице. Пожалей человека, ему еще мне зачет пересдавать в сотый раз». Он говорил, что в четвертый. «Не надо его заваливать, пожалуйста. У него и так много проблем. А давай о хорошем, или ты очень сильно занят». Охренеть, как сильно. Но можно и перетерпеть. Давай о хорошим. И чтобы об этом товарищи я больше не слышал. Я занят, но специально для тебя я сделаю пятиминутный перерыв. А я сейчас думаю о том, чем ты меня накормишь. Мы же устроим ночной жор. Поджарим картошечки со шкварками и огурчиками солеными. Я даже не побоюсь и приду к тебе в кабинет. Посмотрим кино после. Ну, если не будет поступлений. А иди, она думает, вот же нахалка. «Ну да, Светик, еда — это святое. То есть как пожрать у меня ночью в кабинете, так это можно. А как подвести к корпусу, то нельзя. Несправедливо это как-то. И нет, увы, ночного жора не будет. И это не моя вредность из-за вышеупомянутого соседа. Холодильник пуст, и я вряд ли останусь на ночь в больнице. У меня слишком много ночных смен, другим тоже надо зарабатывать на белье своим женам». Гипнотизирую дисплей телефона в ожидании ответа, И да, я хочу и разочарование из-за моего отказа на желание видеть меня ночью можно здорово сыграть себя на руку. А ты не дежурь. Просто переночуй тут. И старая история болезни переберешь и дела какие-то поделаешь. Ты же сам говорил, что раньше часто ночевал на работе. А с едой тоже не проблема. Обойдемся без мяса, поджарим просто картофель, да? Святая простота. Почему я вижу вместо сухого да катаешь шрека? «Да, только при одном условии. Мы идем на праздник выбирать тебе юбку и платье. И блузку. Молчание несколько секунд и короткое. Хорошо. И сорочку. Белую, шелковую. Если нет, то меняю на блузку. В смысле, хрен с блузкой, хочу тебя в сорочке». «Я подумаю». «Нельзя отказывать старшим. Тем более в возрасте. Инфаркт помолодел». Напоминаю вам, что по рамкам вашего любимого воз вы молодой, Кирилл Александрович, так что про возраст не прокатило, а сорочка будет приличной. Ну ты ж моя хорошая. Как она может быть приличной, если мне только после мысли о ней бросает жар? Ну, конечно, приличной. Примерно как твой первый раз. Ну что я творю? Надо заканчивать эти переписки и желательно убрать дебильную лыбу с лица. Ты уже покраснела, зайка? Жду ответа, но вместо него получаю щелчок пальцами прямо под носом. Я, конечно, очень извиняюсь, но как бы Кирсаныч пора и честь знать. Ты о чем вообще? Перевожу взгляд на сидящую за постом медсестру. Нет, это вы о чем? Отомрите уже в конце концов. Чего тебе надо, Женя? Я жду назначения. Вы уже пять минут стоите на посту и нависаете надо мной с телефоном в руках. И? Так. «А что я здесь делаю вообще?» «Да... Вы собирались писать назначение новенькому, которого недавно приняли, но стоите с пришибленным лицом и очень странной улыбкой». Оглядываясь по сторонам, действительно стою с недописанным листком назначения. Да уж. «Я не понял, ты мне дерзишь, что ли? Нормальное у меня лицо я консультировал важного человека по телефону». «Нет, Кирюш, не дерзит». «Вежливая медсестра констатирует, что ты стоишь с перешибленным лицом, видимо, с девочкой переписываешься». Доносится хорошо знакомый голос, и я тут же перевожу взгляд на «Матерь Божья». Ну не Божья, а только твоя». «Ты что здесь делаешь, мама?» «К тебе пришла, а что же еще?» «Давай дописывай быстро назначение, и пойдем скорее в твой кабинет». «У меня прям трубы горят, надо срочно поговорить. Там прям такое-такое случилось». «Не ожидал, что вместо продолжения переписки увижу собственную мать, наполняющую мой холодильник. Что вообще творится, или я просто сплю? Ну, может, ты уже присядешь, мам?» «Да, вот только холодильник тебе забью. Смотри, значит. Вот тут у нас колбаска сыровяленая, пяти видов. Все по одной штучке. Ты видишь, куда я кладу?» «Вижу». «Хорошо. Вот тут у нас будет лежать бастурма, карпачий из курицы». «Мы с папой, кстати, его уже попробовали. Вкусное, а правда чуть-чуть соленое. Вот сюда я кладу». «Кстати, о соленом и любительнице покушать. Беру телефон и открываю входящее сообщение». «Не покраснела, но стало жарко. В аудитории нечем дышать. И ещё у меня новость. Я беременна». «Что за...» «Что не так? Ну не хочешь есть кровянку, так котиком бездомным отдашь. Тоже мне привереда». Подумаешь, ты дешёвая, зато вкусное, разбаловали тебя деньги от благодарных пациентов. Ой, мама, я вообще не об этом. Спасибо за кровянку и все остальное, но, может, ты все же присядешь? Да, сейчас. Ну и сала осталось с домашними колбасками. Куда лучше, в морозильник? Да, мама, давай туда. Небрежно бросаю я, набирая сообщения. Как то это проверила? На картах или святой воде? «Если это проверка меня любимого, то неудачная, слишком быстрая и неправдоподобная. К тому же я тебе уже говорил, что будешь рожать». «Я и не думала тебя проверять. Ты только не слись, эта новость не для тебя, а для моей бабушки. Я репетирую в своей голове наш с ней разговор. И, к сожалению, кроме как ляпнуть, что я беременна, в мою голову ничего не приходит. Но зачем ей беременная падшая внучка? Правильно, не зачем. Смысл ей меня позорить, если я уже согрешила и стала на грешный путь? Господи, что мне с тобой делать, дитё? Ну, может быть, ты уже обратишь внимание на мать? Мне очень приятно наблюдать за красивыми людьми, особенно осознавая, что этого красивого «людя» создала я, но все же. Да, прости, мам. У меня тут важный разговор был. С моей будущей невесткой? Тогда поговори, я подожду. Усаживается за стол напротив меня и выжидающе смотрит. «Мам, у меня куча дел. Давай я вечером приеду и все...» «Нет, завтра приеду и все обсудим. Ты только скажи, что ты вообще здесь делаешь. Вы же должны были поехать только завтра». «А у нас перенесли вылет на день раньше. Не бойся, все оплатят. Ну, не ждать же нам было поезда. Закупились и полетели уже на самолете. Кстати, вот сгущенка и конфеты. Покорми мою будущую невесту сладким. Это заменяет некоторые физиологические процессы». Может тебе тоже надо поесть сладкого? А, Кирюш, как там обстоят дела на этом фронте? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну как там дела? Там это где? В Караганде. Давай хоть ты не раздражай меня. И так твой папаша за двадцать дней мне все нервы вымотал своим занудством. Убило бы. В Караганде все спокойно. Спокойно? Как может быть спокойно двадцатилетней девочке с тридцатипятилетним мужчиной вроде тебя? «Спасибо, что скинула нам обоим погоду, но у меня, правда, нет времени. Давай завтра. Я приеду и все обсудим, ну, кроме моей личной жизни, конечно». «Ну, просто скажи, как твои дела с этой девочкой?» «Мам, ты ничего не заметила?» «Ну, ты красивый». «Нет-нет, не я таким всегда был». «А что?» «Я не девочка, вот что. Ты меня вечно путаешь с дочкой, которой у тебя все же нет, и я не Маша. И пора бы запомнить, что я не лялька, которая будет делиться с мамой вопросами сексуального характера». «Ой, все. Неужели так сложно сказать, да, мама, я наконец-то обесчестила свою девочку, у нас все хорошо, и скоро мы сыграем свадьбу. И все. Нет. Нужно столько словесного дерьма выливать на меня. Ну, весь в Сашу, ну». «Что «ну»?» Баранки гну. Если ты не скажешь, что я не просто на тебя обижусь, я не расскажу тебе историю, от которой ты обалдеешь. А это очень важно, поверь мне, и не уйду отсюда. Но пусть будет да. Я так и знала. Вот, кстати, очень важная история. Мы, когда вчера летели, попали в жуткую турбулентность. Я думала, все. Ни свадьбы не увижу нормальную, ни внуков, ни с невесткой не познакомлюсь. Правда, попрощалась мысленно совсем. «И? Где логическое завершение этой важной истории?» эм, вспомнила. Я повернулась к окошку и сказала про себя. «Боженька, дай мне знак, что у Кирюши все хорошо, и он налаживает контакт со своей девочкой». «И?» «И самолет тряхнуло так, что я вырубилась до самой поездки. Это, наверное, в этот момент вы так хорошо налаживали контакт». «Ты только что это придумала?» «Да» как ни в чем не бывало, бросает мама, поправляя бумаги на моем столе. Но нас реально потряхивало. Можешь у папы спросить, хотя он в это время дрых. Мир потерял великую актрису. Я еще жива, Типун, тебе на язык. Хорошо, Типун, мне на язык. Но все же у меня очень много дел. Давай завтра приеду к вам. Со Светой? Конечно, нет. Почему? Потому что рано еще Что за бред вообще? Сексом заниматься не рано а с родителями почему-то знакомить рано. Хорошо устроился, Кирилл. Нет, так не пойдет. Меняя тембр голоса, заканчивает она и встает из-за стола. Ух ты ж, боже мой, еще и нависает надо мной. Считаешь, что мне страшно. Будет страшно, Кирилл. Я не уйду отсюда до тех пор, пока ты не пообещаешь, что в течение трех недель придешь с ней к нам домой. Поднимаю на нее голову и становится дико смешно. В 36 лет меня отчитывает мать. Ну, кому скажи, не поверят. Тебе смешно? Что-то ты не смеялся, когда в прошлый раз приходил к нам домой, а сейчас получил то, что хотел, и все? Можно теперь не стараться и легко обидеть, сделав своей любовницей? Боже, что за... за словесный понос, мама! В каком месте я ее обидел? Да я пылинки с нее сдуваю, чего ты ко мне пристала? Но если пылинки сдуваешь, тогда пообещай, что познакомишь нас в течение максимум трех недель. «Знаешь что, мам, я не папа. Мне не страшно от твоего вздымающегося носа и изменившегося голоса. Оттачивай свое мастерство на нем. У меня до хрена работы, вот без шуток». «Неужели ты не понимаешь, как важно для девочки, тем более такой, как это Света, показать важность своих намерений?» «Обещаю, что познакомлю в течение месяца. Все?» «Да, все. Не нервничай так, Кирюша». «Знаешь что?» «Знаю. Все, мой хороший». Кладёт руку мне на плечо и легонько сжимает его. «Не обижайся. Просто я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Возможно, если бы я не подслушивала ваш с папой разговор, мне бы жилось легче и спокойнее. Но так уж получилось, что я все знаю. И мне очень хочется познакомиться с твоей девочкой. Я с ней подружусь. Вот увидишь. Еще спасибо мне скажешь». «Хорошо». Теперь на этом все. Пока все. Жду тебя завтра. И помни о своем обещании. Обязательно.